Там сатана ночью навестил тебя и печатью Каиновой и душу дитяти твоего еще в чреве материнском пометил. Горе горькое, беда приключилась с тобой, девонька. Родишь ты сына, и будет он солдатом рати сатанинской. «Ни рабочим человеком, ни врачом, ни адвокатом, даже не инженером по электричеству, как, к примеру, станет Казмер Табори, а будет твой сын упырем кровопивцем-охотником за черепами. Через много-много лет повстречается твой сын-кровопивец в местечке над с одним большим коммунистом, с инженером Казмером Табори. Вот он-то и вырвет, сыночка твоего, из сатанинских когтей. Товарищ Табори объяснит ему все, как есть. Почему он по греховной дороге пошел? Докажет ему, что учение о классовой борьбе — это заблуждение отдельных людей, и что на самом деле нет никакой классовой борьбы и нет никаких врагов, Ни внешних, ни внутренних. А Виктор Менель уж и подавно никакой не иностранный шпион. Ну, убили его, бедняжку. Что ж тут такого? Сынок твой поблагодарит мудрого инженера Табори за советы, осудит свои кровавые негуманные действия, выйдет из рядов рати сатанинской и очищенный духовно — подаст заявление в Святой Союз хиппи, объединяющий длинноволосых юношей, шлепающих босиком по земле и провозглашающих такую свободу. Вот что, товарищ инженер, приключилось со мной еще до моего появления на свет. Окончил я академию, стал лейтенантом у этих самых охотников за черепами, а попутно защитил диплом на философском факультете Будапештского университета. Ну а чтобы успешнее охотиться за иностранцами, изучил немецкий и английский языки. Однако надежд на лучшее не теряю и рассчитываю когда-нибудь тоже стать великим гуманистом вроде вас. Фельмери замолчал. Казмер был явно смущен. Илонка же с невозмутимым видом полировала пилочкой ногти. «Мне кажется, вы меня неправильно поняли», — в конце концов нарушил явно затянувшуюся паузу Казмер Табори. «Вы слишком обидчивы, лейтенант, и склонны гиперболизировать». «Понял я вас правильно». И мне хорошо известно, что вы о нас думаете. Скажу честно, работа ваша мне не по нутру. Не люблю я ни тайн, ни секретов. Не люблю, когда следят за каждым моим шагом. Вот вы дожили почти до 30 лет. И скажите, за вами хоть раз кто-нибудь следил? Никто. А если сейчас вы под наблюдением, что ж тут удивительного? Совершено убийство, а вы были в ссоре с убитым. В час, когда произошло убийство, вы неизвестно, где находились. Мне известно. Я был в Будапеште. Только вы мне не верите. Не верим, потому что вы говорите неправду. И естественно, этим вы навлекаете на себя подозрение. Казмер молча посмотрел на Иланку, та потупила голову. Фельмере показалось, что она избегает взгляда табори. Но почему? У меня не было никаких причин убивать Меннеля примирительным тоном сказал Казмер, доставая сигарету. «Причину можно всегда найти», — возразил лейтенант. «Сначала нужно разобраться в фактах. Вы сами признались, что Меннель был вам антипатичен».